Отдав эти приказания, Морок, погруженный в думы, продолжал расхаживать по чердаку. Обращаясь к Голиафу совершенно еще оторопелому, он сказал. — Ты помнишь, где там бургомистра, куда я ходил сегодня прописывать свой вид? — Еще его жена накупила маленьких книжечек. — ну? — Да не ну, а поди, спроси его служанку, застану ли я его рано утром дома. — А зачем? Может быть, мне понадобится сообщить ему нечто весьма важное. Во всяком случае, предупреди, чтобы он никуда не отлучался, не повидав меня. Ладно. А, а звери-то как? Можно их покормить, прежде чем идти к, к, к бургомистру. Я только дам поесть Иванской Пандере. Она больше всех оголодала. Хозяин, слышите? Мне бы только смерть покормить. Ей-то особенно ничего нельзя давать. Не смей! Ой, ну, вот я, мальчина. Да что с вами сегодня? Я и понять не могу. Жаль, Карла нет. Он хитер и сразу бы объяснил мне, почему это вы не хотите давать есть зверям, когда они голодные. Тебе этого вовсе не надо знать. А, хозяин, а Карл еще не скоро вернется? Он вернулся. Да, а где же он? И снова ушел. Да, да, да что же у нас такое делается? Карл уходит, приходит, опять уходит. А <свист> <свист> дело не в Карле, а в тебе. во мне? Да-да, в тебе. Ты хоть и голоден, как волк, но хитер, как лисица. А сегодня ночью можно заработать 10 флоринов, и у тебя достанет хитрости их заполучить, я в этом уверен. А я как лисица. <связываю> Трудная штука. Увидишь. Иди же сперва к бургомистру, а -а -а. но раньше, чем идти, разожги жаровню. А -а -а. На ней ты раскалишь этот стальной пруд. «Оставь его на огне, а сам ступай к бургомистру, и, вернувшись, жди меня здесь, и жаровня, чтобы не потухла». А, «Хорошо, хозяин». Морок хотел было уже уходить, но вдруг остановился и удивленно спросил. «Так ты говоришь, что старик стирает под навесом?» «Да». «Забавно». Да не забудь же ничего. Стальной пруд на огонь, потом к бургомистру, а затем ждать меня здесь. Ага. Морок быстро спустился по лестнице и вышел во двор. гляв, не ошибся. Действительно, Дагобер стирал белье, сохраняя при этом непоколебимо серьезный вид, не покидавший его никогда. Зрелище было крайне занимательное. Дагобер своими сильными руками обильно мылил и тер маленький мокрый платок, разложенный на доске. Суровый и насупленный вид совершенно не подходил к тому занятию, которому он предавался, и поэтому удивление немцев, пивших пиво и куривших трубки, было вполне понятно. А солдата уже начало раздражать подобное внимание, и в эту-то злосчастную минуту под навес пришел Мора. Он сперва долго рассматривал Дагобера, а потом подошел к нему ближе и довольно насмешливым тоном заметил ему по-французски. Hey, кажется, товарищ, вы не особенно доверяете искусству макернских прачек?»